Глава двадцать Робот. Неужели это он убил весь экипаж? Если он не помнит, то это не значит, что он этого не делал. Вдруг у него вселилось нечто, заставившее его убивать. Может, он сошел с ума и, как любой псих, не осознает своей болезни? Или у него раздвоение личности? Надо будет расспросить искусственный интеллект об этом диагнозе. Но можно ли ему доверять? Вдруг именно он убийца? — Искусственный интеллект, — обратился Герман к своему последнему собеседнику, — ты выполнишь любую мою просьбу? — Я для этого и создан. — Скажи честно, ты можешь меня убить, допустим, из гуманных соображений и состраданий сделать эвтаназию, чтобы прекратить мои мучения или чтобы сохранить судно? — Конечно, нет. Первый закон робототехники сформулирован Айзеком Азимовым еще в 1942 году. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Это правило прошито в моей памяти на аппаратном уровне. Его нельзя ни обойти, ни отключить. А кто же убил весь экипаж? Ты что, меня подозреваешь? Но это же абсурд. У меня и рук-то нет. Кстати, а как они, по-твоему, умерли? Думаю, отравлены ядом. Да уж, из нас двоих ты больше подходишь на роль подозреваемого. — Уж чем-чем, а в логике моему собеседнику не откажешь, — подумал Герман, и снова предпринял попытку ввести его на чистую воду. — А сумеешь ли ты в автоматическом режиме взаимодействовать со спасательными средствами, когда или если они доберутся до нас? — Да, без участия человека внутри сферы это возможно. — Значит, я тебе не нужен для твоего спасения. — Ты думаешь обо мне как о живом, мне это льстит, но я не живой. И мне все равно жить или умереть, как это безразличная лампочка, которую ты включаешь и выключаешь. Но ведь тебе не безразлична судьба сферы, только в разрезе обеспечения безопасности людей. А можешь ли ты убить одного члена команды ради спасения всего экипажа? Нет. Кому жить, кому умереть, люди должны решать самостоятельно. Герман задумался. Итак, искусственному интеллекту не нужен живой человек. Почему же он не уничтожил и его, если, конечно, он убийца? В этом должна быть какая-то логика. «Искусственный интеллект. Ты можешь выключить подачу воздуха в медицинский модуль», спросил Герман, как бы не взначай. «Нет, он не герметичен». «А можно ли заморозить покойника как у морги? Порой все в памяти. Люди так всегда поступают с умершими в больницах». «Нет, температура поддерживается равной во всем объеме сферы». «Упс», подумал Герман. Но попробовать стоило. Герман дурачился. Он допил коньяк Спенсера и, сильно опьянев, зател с с рисунками членов экипажа на салфетках. Разгорячившись, перешел на хамство, потом Ося вышел из себя и начал кидаться едой. Выбившийся сил потянул от искусственного интеллекта мультикин. Возбуждение сменилось с апатией. Мрачный и опустошенный, он тупо пялился в экран, но картинки не пробивались сквозь его задумчивость. Очнулся, наконец, от бесполезных раздумий. — Надо действовать. Что-то делать. Что? В поисках хотя бы намека на подсказку он решил снова взглянуть в Мертвецкую. Повернул ручку и толкнул дверь, но та не поддалась. — Что за шутки? Убийца закрылся? Он мгновенно пришел в себя и противизвел. Рановато он расслабился. Герман заварикадировался со своей стороны двери и приварился к ней спиной. Совершенно обессилев, он то ли заснул, то ли потерял сознание. Очнувшись поутру, он почувствовал себя лучше. Узнал у искусственного интеллекта просто воздуха и запас заряда аккумуляторов. Как бы мимоходом спросил. «А кто это там закрылся в медицинском модуле?» «Никто. Это я его заблокировал. Для твоей безопасности у тебя появился нездоровый интерес к лежащим там людям». «Открой сейчас же, электронная скотина». Твоя реакция лишь подтверждает правильность моих выводов, считая их похороненными. в памяти, так люди всегда поступают с умершими. Герман попытался выломать дверь, которая не была особенно крепкой. Но у него не было никаких инструментов, только кулаки разбил кровь. За приступом ярости опять накатило безразличие. Вяло поел, вспомнил по свою видеокамеру. Посмотрел записи начала экспедиции, как будто из другой жизни. Когда началась его борьба за жизнь, когда он перестал думать о своих блогах и стримах. Все, что казалось таким важным в прошлой жизни, сегодня выглядело никчемной суетой. А ведь совсем недавно ему для счастья нужен был только компьютер и видеокамера. Он избегал живого взаимодействия и гордился своей псевдо Сегодня он бы все отдал за возможность общения с живой душой. Не то что с человеком, хоть с кошкой или попугайчиком, да хоть бы с золотыми рыбками».